Глава первая Наталья лихорадочно металась по комнате. Всего через час Лев Иванов заедет за ней, а она еще не выбрала, в чем идти на свидание. «Мама, как думаешь, какое платье надеть на ужин, серое или синее?» «Серое! Пусть и так идет этот цвет!» Лишь через несколько минут она услышала вопрос, который должен был возникнуть у любой матери, сразу узнать, та, что засидевшаяся в невестах дочь выбирает наряд для ужина. «А зачем тебе надевать платье? Я еще капусту не потушила!» И еще через секунду. «Девочка моя, ты идешь на свидание?» Учительница улыбнулась и показала отражению в зеркале язык. Да Надя наконец-то дошла истинная причина дочкиного вопроса и желания выговориться с долей некого хвастовства. «Да, иду. Меня пригласил новый директор школы. Я согласилась при условии, что вечер будет сказочным». Она произнесла название. Мы идем в Турандот. Там арендован зал его знакомыми по какому-то поводу. «Вот это да! Я была там однажды!» ошарашенно прокричала Надежда Дмитриевна в девичестве Петушкина, мордовские корни которой порой проявлялись неожиданным образом. «Надеюсь, в следующий раз ты пойдешь туда с нами», добила Наташа питающую страсть ко всему изящному, а потому недоступно дорогому, склонную к театральным действам мадаму. Брюнетка услышала напоминающий выстрел звук. Так как покончить с собой Надя не могла, оставить сиротой Пусю с ее стороны было бы слишком жестоко, девушка предположила, что любимой салатной миски Гамлета пришел конец. Она опустила глаза, чтобы откинуть присевшего за эти секунды на обожаемый тапок Пусика и обомлела. Или у нее начались галлюцинации на почве нервного расстройства от сборов на свидание, или шастик подмигнул ей косым кроличьим глазом. «Ах ты, зараза, похотливая!» Наташа оборвала себя на полусловие. А чем, собственно, она сейчас отличалась от кролика? Та же лихорадка в крови, тот же сексуальный зов с одной лишь разницей. Пуси, дабы обольстить тапок, не нужно выбирать красивое белье и натягивать платье в облипку. «Счастливчик, у тебя всегда все под рукой. То есть под ногой. Вернее, под лапой. Да хоть под ушами, пошел вон, скотина озабоченная!» Учительница откинула животное и достала из шкафа синий кусочек сшитой ткани, приталенный и без бретелек. Если Надя сказала серая, то надеть нужно непременно синее. Она взяла плечики с платьем и подошла к зеркалу. «Этот тон мне очень идет, хорошо подчеркивает цвет кожи». «А какой у нее цвет?» Наталья отложила платье и, приблизившись к зеркалу, покрутила головой в разные стороны. «Хм, хороший. Клубника со сливками». Хоть в журнале «Фермерская жизнь» молоко рекламируй». Она набрала полные легкие воздуха, надула щеки и, попеременно рассмотрев каждую, выдохнула. Пожалуй, клубники даже многовато. Брюнетка раздумывала, нужно ли прятать румянец под тональный крем с пудрой, но, представив, сколь толстым должен быть маскирующий слой, решила не делать из лица маску покойника. Она подмигнула собственному отражению и тяжело вздохнула. «Еще из дома не вышла, а уже краснею и нервничаю. Пора прекращать». Можно подумать, да Иванова никто в ресторан не приглашал. Наташа снова приложила платье к телу и разгладила ткань на бедрах. Похоже, со сливками я тоже немного переборщила. Суметь бы в него втиснуться. Платье учительница покупала два года назад, как раз через месяц после операции по удалению аппендицита. С тех пор успела набрать потерянный вес, о чем совершенно забыла. Деньги на одежду, непригодную для повседневного пользования, она тратила крайне редко, стараясь отложить на мечту всей сознательной жизни – покупку квартиры. Сосуществовать с кроликами ей осточертела, а снимать отдельное жилье – отодвинуть мечту далеко-далеко. Не такая большая зарплата у учителя. Наталья бросила платье на комод и стала судорожно рыться в шкафу. «Ничего». Ничего, в чем можно было выйти сегодня в свет с красавчиком-львом, училка не обнаружила. Юбки и блузки с закрытым воротом вряд ли уместны для похода в ресторан, как и уютные джинсы и свитера. Она достала серое платье, взглянула на ряд круглых пуговиц вдоль спины. Прошлый век. Мечта старых дев из рассказов сестер Бронте. Брюнетка еще раз взяла в руки синий наряд, потрогала на ощупь, попробовала растянуть ткань, И, обнаружив, что та хорошо тянется, осталась довольной. «Вот и славненько. Жировых складок у меня нет». Наташа продолжала вертеться перед зеркалом. «Живот не висит, а значит, стесняться нечего. Так даже сексуальнее. День Святого Валентина сегодня или нет? А этот цветоша знал толк в женской красоте». Она прищурила глаза, сделав взгляд до пошлости томным и провела кончиком языка по верхней губе, изображая соблазнительную красавицу из недавней романтической комедии. «И пусть все обалдеют от моей стройной фигуры!» Под всеми Наталья, конечно, подразумевала Иванова, но первой обалдела Надя. Мать критически оглядела дочь, показавшуюся из комнаты после почти часовых мучительных сборов, и сделала оценку внешнего вида единственного дитя в очередной раз покушавшегося на обретение свободы. Неблагодарная совершенно не задумывалась, на что станут жить крошка Пуся с родительницей, уж не на мизерные или подачки Гамлета. «С косметикой все в норме, прическа тоже удалась. С шикарными волосами, доставшимися тебе от меня, она всегда будет получаться, а вот платье...» Надежда Дмитриевна опустила восседающего с довольной мордой на ее руках Пусика на пол и потянула за край декольте. Правая грудь учительницы попыталась выскочить наружу. «Это что?» «Маленькое синее платье. Очень модная вещь. В сезоне». Наташа намеренно не уточнила, в каком именно. Она вернула на место край оттянутого матерью наряда. Декольте уменьшилось, грудь стыдливо спряталась, но по закону переливающихся сосудов, если куда-то что-то долить, то откуда-то это что-то точно уйдет. Длина стала до неприличия короткой. Надежда с неодобрением качала головой. Пояснение дочери ее не впечатлило. Но «Ну, то, что оно синее, я и сама вижу, а вот то, что маленькое...» Уверенная, что все лучшая дочь взяла от нее, а все пороки от отца, она не могла не оценить длину и форму ног первой учительницы в семье Сидровых и Петушкиных. Признать же подобное вслух не было в привычке поперечной матери. Ресторан не то место, где принято откровенно сверкать телесами, по крайней мере, в пору ее молодости было так. Сбежать дочери из дома с этим львом все равно не светило. Так почему не дать бедняжке хороший совет? Скажи, а маленького платья чуть длиннее, чем это у тебя нет? Что-то чур, оно маленькое, хоть и синее. Вкусу Нади Наталья никогда не доверяла. Она хорошо помнила, как в первых классах все мальчики с ухмылкой разглядывали платья, подобранные матерью для худышки дочери, называя монашкой, и советуя сменить банты на белый платок. Может, именно поэтому повзрослевшая Наташа так не любила носить платья? Другого нет. Если ты сейчас испортишь мне настроение, я останусь ужинать дома. И плакали тогда ваши мультики. Будете смотреть вместе со мной канал Discovery. Надежда вздрогнула. Вот этого она допустить не могла. Пусть отерпеть не мог тот канал. Его пугали непонятные животные и звуки, выдаваемые ими в эфире. Она тут же отметила себе, что сейчас в дочери проявляется отец с набором его худших качеств. Тиран, кишкомод и нервомотатель. Делать нечего. Придется нацепить улыбку и идти на попятную. Нервная система Пусьена превыше всего. Она чмокнула приплюснутый мокрый нос рожденного породистой крольчихой Чада, прежде чем растянув губы в улыбке, выдать следующее. «Ну, вообще-то, ты в любом наряде красавица. Это в тебе от меня». Но Надя не была бы собой, не упомянув имени нервирующего дочь парня. Не зря же Клим телефон с утра до вечера обрывает. Наталья проигнорировала последние слова, мило улыбнулась, почесала за ушком Пусю и вышла за дверь. Часы в прихожей показывали 8 вечера, а значит директор должен подъехать. Черный лендровер, припаркованный у бордюра, сверкал чистотой. Дверь водителя распахнулась. Сначала в проеме показался начищенный до того же блеска, что и машина ботинок. Затем серая брючина с тщательно отутюженной стрелкой а следом сам Лев Карлович Иванов. Одетый с иголочки, широко улыбающийся и до неприличия красивый. Сердце учительницы дрогнуло, припустившись вскачь. Она нервно одернула черный пиджак, накинутый поверх платья в последнюю минуту, выбранного из-за цвета, гармонирующего с туфлями и сумкой. В панике размышляя, если вот так, как он, принято одеваться в ресторан, то куда тогда нарядилась я? Наташа мгновенно забыла, какой красоткой чувствовала себя, всего несколько минут назад. Ей захотелось повернуться спиной к казанове и рвануть назад в уютное убежище маленькой комнаты. Она обернулась, выискивая взглядом окно родной кухни, выходящее во двор, и желание возвращаться моментально пропало. В отделанном рейками, блестящем чистотой проеме второго этажа торчали два кроля. Надя в платке, повязанном концами вверх, прижавшаяся лицом к стеклу в желании разглядеть безумца, решившего потратить на ужин с дочерью уйму денег и пусик, усаженный рядом на подоконник. Две моськи с приплюснутыми носами выглядывали из клетки, образованной серебристыми перекладинами. И без того огромные глаза Натальи приняли круглую форму. Она испуганно вздрогнула, громко икнула, стремительно развернулась и сделала шаг в направлении автомобиля. Совершенно разумно решив, из двух зол всегда следует выбирать меньшее.